Глава 18 Утраченная верность. Амир. Я вроде бы проснулся, а может, до сих пор барахтался в тягучем сне. Вокруг по-прежнему стояла кромешная тьма, словно не осталось во всём мире и лучика света. Желудок противно бурчал, а в горле при каждом глотке вязкой слюны как будто скребли ножом ложку воды, которую мне выдали на пару суток, я осушил ещё вчера. Или позавчера. В этом бесовом месте время замерло, растворившись во мгле. Я думал лишь о том, что делалось за стенами карцера. Жив ли тир? Удалось ли поймать шава Кайдана? Погрузился ли Адрам в траур после кровавой ночи? Откуда взялись твари, так услужливо поймавшие для Амаль зачинщика? Не обуглились ли её руки до костей, как когда-то предрекал Беркут. Я ничего этого не знал и потому полностью потерялся в тревоге. Лишь в одном я испытывал уверенность. Вскоре моё мучение закончится. Двое суток, наполненные голодом, жаждой и беспросветной тьмой, тянулись так долго, словно эти стены стали моей темницей на годы, а то и на века. Худшее наказание Навиров с тех пор, как отменили порку. Маленькая комнатка в подвале, наполненная тьмой, тишиной и мыслями о раскаянии. Командир вместе с Бором наверняка считали, что я осознал свои ошибки и готов исправляться. Как бы не так. Я осознал лишь одно. Моя жизнь скатилась в яму, из которой нужно выбираться. И путь наверх устлан дорожкой из непростых решений. Все эти два дня я разговаривал с рэфом уже и не надеясь, что он ответит, но надеясь, что хотя бы услышит. Стоило только вообразить, что ворчливый старик рядом, как в моей душе, прибавлялась смелости. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем до моих ушей донёсся звук отодвигаемого, заржавевшего засова на тяжёлой металлической двери. Карцером не пользовались уже год, с тех пор, как туда запихнули ротнара. В тот злополучный день друг набрался хлебного вина и разгромил комнату варны в казарме. Как ценной чтице тела, ей выделили отдельное жильё. Когда же его попытались оттащить сослуживцы, Ротнар устроил грандиозную потасовку. Благо, командир роты сжалился и не стал угрожать ему увольнением со службы. Друга запихнули в карцер, и вышел он оттуда уже другим человеком, угрюмым и молчаливым. С тех пор он не смотрел на Варну, не замечал Варну и не говорил с ней. На пороге возник молодой Навир из штурмового взвода. Значит, сегодня в наряде штурмовики. Он держал в руке масляную лампу и выглядел почти испуганным. Карцером пугали каждого новичка. За спиной парнишки маячила Варна, как всегда гордая и надменная. Лишь в присутствии Ротнара с неё слетала личина стервы и наружу просилась вина, на которую ему уже год как было плевать. «Вставай и пошли отсюда. Здесь могильный холод. Как ты высидел целых два дня?» — велела Варна. «Ты как здесь?» — прохрипел я, как поднимаясь на ноги. «Решила помочь лучшему другу Ротнара». На её слова я только хмыкнул. Варна никогда не помогала просто так — Да и относилась ко мне с холодком. Особенно ей претелимое чувство Камаль, которое чтица тело увидела во время недавнего допроса. Что же ей понадобилось? «Можешь быть свободен. Дальше мы сами», — приказала она парнишке-штурмовику, и тот незамедлительно подчинился. «А ты иди со мной. Я принесла к себе в комнату немного еды завтрака. Поешь хоть». Теперь я напрягся сильнее. Варне определённо что-то было нужно. Я поплелся вслед за ней, щурясь от света ламп. Картер находился в подвале архивного корпуса, который ожидаемо пустовал. Утро было в самом разгаре. По территории сновали толпы сослуживцев. Кто-то тренировался на утоптанном песчаном пятачке, заступающие в наряд выстроились на плацу, а я уныло плелся за варной и под любопытными взглядами товарищей чувствовал себя отщепенцем. Комната Варны расположилась на третьем этаже казармы. Здесь жили те, кому посчастливилось получить собственный уголок. Мне такая честь не светила и раньше, а сейчас и подавно. Моим домом могло стать и имение Тира, но не станет. Комнатка, несмотря на малый размер, оказалась вполне уютной. На деревянном письменном столе меня ждал поднос с едой. Каша и компот из сухофруктов. Обычный завтрак Навиров. А ещё стеклянный графин с водой. Я, не раздумывая, бросился к нему и налил себе полный стакан. Вода, смочившая пересохшее горло, была просто невероятной. Вкуснее я не пил никогда в своей жизни. «Тебе нужно поесть. Не налегай на воду», — мягко осадила меня Варна. Она присела на краешек кресла и выжидающе уставилась на то, как я с аппетитом уплетаю кашу. «Мне понадобится силы перед неприятным разговором с Бором, а он неизбежен». Впрочем, куда ближе разговор с Варной. Похоже, он будет не намного приятнее. Её напряжённая спина и поджатые губы поведали мне об этом без слов. Когда тарелка опустела, как и стакан с кислым компотом, я отодвинул от себя поднос и сказал. «Выкладывай, зачем я тебе понадобился?» «Я просто хотела помочь», — начала Варна, но я её перебил. «Я не ребёнок, чтобы вестись на дешёвые уловки. Выкладывай». Варна долго мялась, но всё же заговорила. «Завтра тебя отправляют в Даир». Я изумлённо вытаращился на птицу тела. «Что нанесёт?» «Не только тебя. Всего двадцать пять человек». Командир собрал людей со всех взводов и отрядов, чтобы помочь Навирам на Навирам Нарама. В Даире идёт охота за нашими братьями. Погибло уже семь человек... Но своими силами они так и не смогли обнаружить убийц. Командир даирской роты отправил прошение главнокомандующему корпуса Навиров, но тот, конечно же, не дал людей из Белоярова. Вместо этого распорядился отправить в норам подкрепление из Миреи и Фадоята, несмотря на то, что в Адраме тоже неспокойно. «И я попал в это число, как один из любимчиков командира», — буркнул я. Новость о подкреплении хоть и стала неожиданностью, но не пугала. Я всё равно собирался писать прошение о переводе. Напишу из Даира. Делов-то. А вот то, что охота на Навиров так и не прекратилась, — это полная задница. Но я вдруг вновь ощутил азарт. Мне требовалось это задание, требовалась эта опасность, чтобы вновь почувствовать себя Навиром. — К чему ты ведёшь? — после непродолжительного молчания поинтересовался я. — Ратнар едет с вами. Выдавила Варна и поспешно добавила. «Командир пришёл в ярость от вашего поступка. Ты ослушался приказа, а Ратнар позволил тебе это сделать». «Он не позволял. Я случайно встретил его у библиотеки». «Не лги. Командир знает, что вы вместе приходили к Амаль. Привратники имени доложили об этом. А после всей этой кровавой бойни вы схватили Иссура вместе со служанкой Амаль, которая мастерски скрыла от меня свои мысли». Ещё и оставили после себя пять трупов. Конечно же, командир в бешенстве. Я не хотел подставлять его. Пробормотал я и запустил пальцы в волосы. Но именно это ты и сделал. Ротнара отправляют с нами в наказание? Его не отправляют, буркнула Варна и впилась в меня своим обычным взглядом. Взглядом стервы. Командир сжалился над ним, ограничился выговором и лишением месячного жалования. Но Ратнар вызвался сам. «Ты же понимаешь, что он сделал это для тебя. Ратнар только и делает, что оберегает и прикрывает тебя. В Даире убивают Навиров, а он добровольно рвётся в самое пекло. Ради тебя. Если у тебя осталась хоть капля достоинства и уважения к другу, отговори его ехать». Я долго смотрел на Варну, на её сцепленные в напряжении пальцы, Но бледное лицо и красные от недосыпа или слёз глаза. Она волновалась и наверняка до сих пор любила Ротнара. И даже понимая, что он никогда не вернётся после того, что она совершила, продолжала его защищать. И была права. Ротнар всё ещё оберегал меня, но мне пора отказаться от его помощи. Съеденная каша встала в горле горьким комом, просясь наружу. «Скажи мне одно». «Тир жив? Его спасли?» — пробормотал я, едва поборов приступ тошноты. «Жив. Солдаты его невесты сумели вывести воеводу со сгоревшей фабрики. Правда, никто так и не понял, как у них это получилось, ведь вокруг зверствовала безумная толпа. Когда подоспели на Навиры, зачинщики уже скрылись. Остались только одурманенные люди. «Чем их?» — мой вопрос прервал злобный стук в дверь». Лишь один человек в корпусе Навиров мог так грубо рваться в комнату самой Варны. Лицо чтицы тела исказил страх. Уверен, сейчас Бана предпочла провалиться в преисподнюю, нежели встретиться с бывшим женихом. На пороге, конечно же, стоял Ротнар, злой, как сотни демонов. Друг мог быть кем угодно, он замечательно играл любые роли, но искреннюю злость на его лице я видел редко и почти каждый раз она была направлена на Варну. «Что она успела тебе наболтать?» — рявкнул Ратнар, не одарив чтицу тела и взглядом. Зато буквально пригвоздил меня к креслу своей яростью. «Варна просто накормила меня. Спасибо ей за это огромное». Я постарался придать голосу беззаботности. Варна уже вернула себе гордое равнодушие и коротко кивнула, подтверждая мои слова. «Зачем ты пришёл, Ратнар?» — спросила она с видом оскорблённой невинности. «Идём со мной, немедленно!» — велел мне друг и направился прочь. Я кивнул чтице тела и поспешил за ним. Ротнар шёл громко чеканя шаг, словно маршировал по плацу, и его напряжённая поза выдавала крайнюю степень злости. Одно неосторожное слово, и мой жизнерадостный друг взорвётся, как горючая смесь. Лишь когда мы спустились на этаж ниже... Он осмотрелся по сторонам и прошипел. «Зачем она тебя позвала?» «Ревнуешь?» — фыркнул я, но тут же заработал за трещину от друга. «Я знаю, что у неё на уме. Не зря она забрала тебя из карцера и утащила к себе. Ещё и расщедрилась на завтрак. Что ей нужно? Просила, чтобы ты отговорил меня ехать? Откуда ты...» Вчера Варна набралась храбрости и лично попросила меня отказаться от поездки, но я не стал с ней разговаривать. Теперь она решила подобраться через тебя. Варна права. Опасливо оглядевшись, рыкнул я. Не хватало ещё, чтобы у нашего разговора появились лишние уши. Благо, казармы в утреннее время пустовали. Она оберегает тебя, несмотря на всё, что между вами было». Я знаю, почему ты вызвался ехать в Нарам, и прошу тебя отказаться. Хватит оберегать меня, Ратнар. Я уже давно не ребёнок и не нуждаюсь в защите взрослых. Ты командир взвода и должен остаться здесь, чтобы не потерять своего влияния». Ратнар долго всматривался мне в глаза и, наконец, с улыбкой процедил. «О моём влиянии можешь не беспокоиться». Мой образ сидит в печенках у каждого сыскаря, и его не так-то просто вытравить за какие-то месяц-два. Хоть ты уже и не ребенок, но порой ведешь себя как малолетний дурак. Я вижу, что с твоей магией творится неладное. Если ты еще не понял, мне не очень-то хочется потерять друга в первой же стычке. Тем более мне доверили руководство нашим сборным отрядом. Чем не повод для гордости?» «Я не хочу, чтобы ты рисковал из-за меня. Хватит играть в героя!» «Разве ты не сделал бы для меня то же самое?» Хитро прищурился ратнар Этот аргумент разгромил все мои невысказанные доводы. Друг ухмыльнулся и хлопнул меня по плечу. «На том и порешим. Сегодня нас ждёт длинный день. Нужно собраться в путь. Зайди к Бору. Он жаждал тебя видеть». «Старик, конечно, будет орать и ругаться, но ты послушай и виновато покивай. Он смягчится и, глядишь, отпустит в город напоследок. Хоть невесту свою повидаешь. Или не свою?» Теперь уже Ратнар заработал от меня злобный тычок в плечо. Делать нечего, пришлось плестись к Бору. Друг увязался следом, по дороге пересказывая события последних двух дней. Тир вправду каким-то волшебным образом спасся со сгоревшей фабрики вместе с солдатами Амаль. Как они проскользнули мимо взбешённой толпы с зачинщиками-кукловодами – загадка. Уже два дня Адрам шерстили и Навиры, и дружинники. Каждого колдуна проверяли особенно тщательно, а на улицах усилили патрули. И Сура допрашивали Навиры, но так и не доказали сговор своего Дейнорама. Зато изобличили десятки примкнувших к нему дворян. Слова колдунов и письмо от якобы воеводы были слишком ненадёжны, чтобы слепо им довериться. Я, как и Ротнар, не сомневался, что трое оставшихся ублюдков уже наверняка сбежали из-за драмы и, поджав хвосты, спешили к хозяину. Иссура ждал суд, ведь его сговор с неизвестными колдунами, прикрывшимися именем воеводы Нарама, Доказали при первом же допросе чтецом тела. На руднике отправятся и его пойманные сообщники. Город лихорадил от арестов и страха. Безжалостно разрывая паутину младшего Аксарина, на Виры всколыхнули бурю. И сур брыкался так, что заехал в арне локтем в живот. Пришлось его скрутить и немножко наказать, — хвалился Ратнар. Он наказывал одним способом. Прижимал особое оружие к коже преступников. Не приходилось даже резать. Жгучий металл делал своё дело. Он клялся именем владыки, что не желал смерти Тира, но хотел захватить имение и власть над провинцией. Амаль была нужна ему живой. Мы-то знаем, кто из Сура об этом попросил. Неужели он настолько глуп, что верил в победу? Император ни за что не позволил бы мятежнику занять место воеводы. Поэтому говнюк и планировал свергнуть тиры руками обозлённого народа. Новый указ подарил Исуру его подельникам идеальное прикрытие. Он был уверен, что не попадётся. «И так глупо попался», — фыркнул я. «До сих пор не верилось, что мы поймали гадёныша. Благодаря тварям, которые совсем недавно едва не сожрали меня самого. Известно, чем одурманили людей. Что-то в воздухе, но большего мы так и не сумели выяснить». Покачал головой Ратнар и замеру двери Бора. «Дальше сам. Помни, сначала терпи, пока орёт, а потом проси разрешения выйти в город». Я сделал глубокий вдох и постучал в дверь командира. Уже осмеркалось, когда мы с Ратнаром свернули на дорогу, ведущую к воротам корпуса. Я едва переставлял ноги от дикого и по-детски упрямого нежелания возвращаться туда, где два года чувствовал себя как дома. В ушах до сих пор отдавали слова Бора. «Забыл, как умолял меня снять с неё браслет тишины? Я выполнил твою просьбу, несмотря на то, что эта девка опаснее чумы. А теперь ты нарушаешь приказы, выдаёшь свою природу Лихомора, только чтобы встать рядом с ней. Променял братство на бабу?» Его меткие слова выкручивали мне жилы. Напуганная аристократия и сами бунтовщики увидели мою силу. Силу Лихомора». Навир, повелевающий неумолимой жестокой магией, виделся горожанам страшнее сотни демонов. Борт долго разорялся о долге о моей неблагодарности, о братстве и о девке, околдовавшей не только Тира, но и меня, раз я забыла секретности. Мне не раз приходилось слышать от него крики и даже угрозы, но никогда ещё на его лице не отражалось столько разочарования». И это разочарование преследовало меня тенью, пока мы с Ротнаром шатались по рынку и лавкам торговцев. Я не жалел. Совсем нет. Представься мне сейчас выбор исполнить приказ командира роты, заслужить прощение и со временем вернуть себе утраченную должность или пойти по тому же пути. Я бы выбрал второе, не колеблясь. «Прошу, отпустите! Молю вас, я хочу рассказать! Вы ничего не знаете!» Услышали мы, едва преодолев ворота. Главному корпусу, в подвале которого прятались тюремные камеры, несколько штурмовиков во главе с Гаем волокли хрупкую женскую фигурку в огромном тулупе. Она хныкала и дула на запястье, закованные в особые кандалы, но не прекращала брыкаться. «Видать, снова поймали свихнувшуюся колдунью», — буркнул Ратнар. «Сколько же их сейчас выползло на свет из своих схронов!» «Спасибо Амаль Кахир и её заботе о правах колдунов». Я молчал, рассматривая смутно знакомую фигуру девушки, очертания которой скрадывали сгущавшиеся сумерки. Однако стоило ей изогнуться и повернуться к нам лицом, как меня пронзило узнавание. «Нава!» «Ведьма из Перелесья, которую я отпустил в лесу». Я зашагал к толпе сослуживцев, едва не срываясь на бег. «Почему она здесь?» «Почему не сбежала подальше?» «Что происходит? Кого вы поймали?» Осведомился я у Гая. Тот мазнул с нисходительным взглядом по моему лицу и буркнул. «Не твоё дело, Шайзар. Иди, куда шёл». «Вы не знаете. Вы ничего не знаете. В лесу живут страшные люди. Они убили всех, кто исчез. Они поклоняются чудовищу. Они... они заперли меня, а я сбежала». Лепетала Нава, всматриваясь в наши лица, и вдруг узнала меня. «Прошу тебя, помоги мне! Молю, нельзя позволить им, нельзя позволить дальше кормить чудовище!» «Что ты несёшь, ведьма?» — рявкнул Гай, размахнулся и наотмашь ударил Наву по лицу. «Не сметь!» — ратнар толкнул Гая в грудь. «Ты же там был! Ты видел, что она сотворила и сколько домов сожгла! Как только хватило смелости явиться в Адрам!» Ещё и пришла к нам сама!» «Там змеи. Они ползут отовсюду, тянутся к царю», — бормотала Нава, не сводя с меня глаз. «Прошу, выслушайте меня! Я пришла за помощью!» Я лихорадочно соображал, как помочь бедняжке, но она решила действовать сама. Нава поднула боднула гайлбом, отчего тот с громким воплем схватился за нос и словно змея вывернулась из рук двух штурмовиков. Она сделала лишь несколько шагов ко мне, и в её искрящихся глазах я успел заметить искреннюю надежду. Прежде чем из груди ведьмы с мерзким чавкающим звуком вышел меч Гая. Лицо штурмовика заливало кровь, но рукоять он держал твёрдо. Гай выдернул меч из девушки, и её безвольное тело осело на землю. В ясных глазах потухала жизнь, и я, не ведая себя, рухнул перед ней на колени. Её пальцы дрожа зажимали кровоточащую рану, а изо рта вырывались хрипы вперемешку с неясным бормотанием. Всего несколько мгновений и глаза ведьмы закрылись. Мои тени в отчаянии кружили вокруг нас, но без Рефа они были бессильны. И я был бессилен без него. Ратнар заставил меня встать. Мои руки покрывала кровь Навы. Странно, я и не заметил, как пытался зажать её рану. «Вы? Зачем?» — прокатился по плацу мой вопль. «Это несчастная девушка. Просто девушка!» «Она убийца!» — прогундосил Гай. Несмотря на сломанный нос, он был вполне доволен собой. «Согласен, что-то я погорячился. Теперь придётся гору докладов написать, от командира нагоняй получить. Проклятая ведьма! Даже после смерти от неё одни проблемы». «Ах ты! Пойдём-ка, дружище. Пусть сами разбираются с тем, что натворили», — велел Ротнар и потянул меня прочь. Я всё ещё оглядывался на тело Навы, пытаясь сосредоточиться на её словах, но видел только лезвие меча, пронзающее девичью грудь. Она пришла, чтобы предупредить. В лесу что-то затевалось. Змеи, убийства, чудовища. И Амаль с двумя мужчинами, которых я совершенно неожиданно там встретил. Неужели она связана со всем этим? «Хватит находить себе проблемы», — тем временем шипел мне Ратнар. Вцепился в неё, как в любимую женщину. «Она всего лишь несчастная девушка, Ратнар. Я...» «Это я отпустил её в лесу». Друг застыл на месте, и его брови сурово сошлись на переносице. Он сжал моё плечо в мертвой хватке, отчего у меня заломило кости. Нава отомстила насильнику и тем, кто за него вступался. Она всю жизнь прожила в страхе и сегодня, рискуя всем, пришла к нам, чтобы предупредить. Но её помощь оказалась никому не нужна. Её убили как собаку, и всем плевать. Гай записал себе очередную победу и обязательно похвастается ею при первом удобном случае. Вся жизнь этой девчонки — борьба. Мы, на виры должны не только наказывать, но и защищать. Вместо этого мы караем всех без разбору, вызываем у людей ужас и никого, никого не спасаем, кроме тех, кого спасать выгодно. Во что же превратилось наше войско, Ратнар? Да, ведьма не заслужила такой смерти. Но она убийца, Амир. Есть чёткий закон, написанный чёрным по белому. «Каждый, кто применит магию во вред, должен быть наказан Навирами. Я уже не раз говорил, перестань примерять на других свою боль. А я буду!» Упрямо заявил я и даже испытал облегчение, что, наконец, признался в этом не только себе, но и Ратнару. Его рука тем временем ещё крепче сжала моё плечо. «Мир никогда не был дружелюбен со мной, а я не хочу быть тем, кто поступает так же с другими». Моя совесть и без того нечиста, но я не хочу марать её больше. Но тебе придётся её замарать, как и всем нам. Ты давал присягу войску Навиров и императору. Наша служба не всегда праведна, но Навиры приносят больше пользы, чем вреда. Со вздохом напомнил Ратнар. И мелькнуло в его тоне нечто такое, что подсказало мне. Друг и сам не так уж счастлив быть частью войска Навиров. «Почему я раньше этого не замечал?» «Наверное, потому что до недавнего времени неистово гордился своим местом службы. Пятнадцать лет я жил нашим войском, и что видел сейчас?» «Сборище зверья, императорские шавки, возомнившие себя царями зверей. Я не смог помочь даже одной несчастной девчонке. Значит, мы все что-то делаем не так, и Амаль была права». ратнар замолчал, на моё плечо отпустил». Ничего ему не ответив, я поспешил к казарме. Друг даже не окликнул меня. Следовало пойти к Бору и рассказать о том, что лепетала Нава. Но, во-первых, он вряд ли поверит словам опальной ведьмы, а во-вторых, Амаль. Без разговора с ней я не собирался что-то предпринимать. Я не мог натравить на неё ещё и адрамскую роту Навиров. И если два дня назад внутри скреблась совесть, умоляя не предавать интересы войска, то сегодня, после глупой смерти Навы, она спрятала когти. Войско предало меня, запихнув в карцер вместо награды за поимку Иссура. Командир роты избавился от меня, с надеждой отправив в Нарам, а сегодня... Сегодня моя верность окончательно умерла вместе с Навой. Кое-как, побросав вещи в парусиновый вещевой мешок, с которым проделал долгий путь панораму, я под удивлённые возгласы сослуживцев выскользнул из кубрика перед отбоем. Миновать ворота под покровом тени не составило труда. Как раз строй Навиров уходил в караул. Я спешил к имению воеводы так быстро, как мог. На середине пути тени пришлось отпустить, чтобы поберечь силы. Редкие снежинки кружили в свете фонарей, словно в сказке — Но у меня не было времени любоваться Адрамам в преддверии зимы. Ворота имения стерегли пуще прежнего. Четверо солдат Амаль напряглись при виде меня. Мне невероятно везло. Сегодня караул снова нёс Он ухмыльнулся и задиристо поинтересовался. «А вот и спаситель воеводы пожаловал. Как тебе, карцер? Отдохнул?» Я сжал зубы и заставил себя не обращать внимания на едкие слова. Вместо этого велел парнишке, имени которого не помнил, открыть ворота. «Открой, Туган! Это же пиявка, которая присосалась к семье воеводы!» «Ой, оговорился! Жених госпожи Лиры!» Не прекращал Данир. Он нарывался на ссору, но желаемого так и не получил. Сегодня мне было плевать на гордость. Я зашагал к особняку под перешёптывание и тихие смешки за спиной. «Пусть катятся к бесам!» Мне нужно было поговорить с Амаль... Лирой. Весь день я вынашивал в себе слова, которые скажу, но так и не подобрал нужных. Если не объясню сегодня, она будет предана ждать меня из Норама, а я… Я не собирался возвращаться. Следовало попрощаться с Тиром, но видеть его мне почему-то отчаянно не хотелось. Они с Амали останутся здесь и вскоре поженятся». А я уеду как можно дальше, чтобы никогда не поймать слухи о рождении их детей. Моя помощь больше не требовалась ни ему, ни ей. Да и я сам не нужен был Амаль. Кто я, по сравнению с воеводой, покорившим столько девушек, что уже и сам сбился со счёта? Разве не покорит он смертоносную Амаль Кахир? Или уже покорил? Я со злостью отогнал мысль об их совместных ночах и поспешил к покоям Амаль. У дверей дежурили двое солдат, чьих имён я тоже не запомнил. Они не пустили меня к невесте воеводы, сославшись на то, что её нет в покоях. Я вновь сжал кулаки от ревности и заставил себя сделать глубокий вдох. Где же ей быть, если не у Тира? Но я должен был поговорить с Амаль перед отъездом. Должен выяснить. Неужели придётся идти в покое к Тиру? Пока я вяло переставлял ноги по длинному коридору и считал витки узоров на ковровой дорожке, прямо передо мной возникла хрупкая фигура Лиры, завёрнутая в длинное пальто с песцовым воротом. Судя по красному носу, она вновь допоздна сидела в оранжерее. «Здравствуй, Амир», — холодно произнесла Лира. «Я ждала, что после той ночи ты появишься и хотя бы одним словом поинтересуешься, всё ли со мной в порядке». Но ты пришёл только сегодня и не ко мне. Я прекрасно видела, куда ты направился. Я два дня просидел в карцере, Лира. Устало выдохнул я, чувствуя себя так, словно угодил в капкан. От этого разговора никуда было не деться, но, владыка, как же я его страшился. В глазах Лира мелькнуло сожаление, но исчезло так же быстро, как появилось. Но сейчас ты стоишь не у моих дверей пришел к ней я пришел чтобы допросить ее лира мы можем поговорить я догадываюсь о чем будет наш разговор пойдем в гостиную не пристало приличной девушке приглашать мужчину в свою спальню даже если он ей почти что жених надеюсь что это еще так я плелся за ней в ту же часть коридора откуда совсем недавно явился Лира намеренно вела меня в гостиную недалеко от покоев Фомаль. Остаться с ней наедине оказалось сложнее, чем я полагал. Клеющий камин излучал слабое тепло, но я вдруг озяб. Ещё до поездки в Норам между нами не исчезали неловкость и смущения ведь Лира всегда виделась мне хрупкой куколкой, которая того и глядит треснет от малейшего неосторожного прикосновения. Я не смел лишний раз поцеловать её, не говоря уж о чём-то большем. Что могло быть хуже, чем опорочить честь этой невероятной девушки? Сейчас же неловкость между нами обрела иные краски. Я вернулся из Норама предателем, мерзавцем, глупо влюблённым в Амаль. Зачем Лири муж, который ночами продолжает мечтать о другой, и сходить по ней с ума? Она достойна быть обожаемой, благородным мужчиной. Я же, как выяснилось, не такой». Лира грациозно опустилась на краешек дивана, обитого тёмно-зелёным бархатом, и замерла в напряжённой позе. Сцепленные в замок тонкие пальцы нервно подрагивали, как и нижняя губа, но в голубых глазах читалось невиданное упрямство. Сейчас передо мной сидела не фарфоровая куколка, а женщина, осознавшая, что её разлюбили. Вернее, так и не сумели полюбить. Я порывисто открыл стеклянную дверцу шкафчика, где теснились ряды бутылок, когда-то преподнесённых Тиру. У заядлого любителя выпивки разбежались бы глаза от разнообразия, но я, не задумываясь, схватил бутылку с норамской настойкой. Её резкий травяной вкус — то, что приведёт меня в чувство. Я поставил перед нами с Лирой два хрустальных стакана и плеснул в них настойку. «Я не буду такое!» — отрезала она — но, столкнувшись с моим тяжёлым взглядом, безропотно сжала стакан в своих нежных пальцах. Я почти неслышно хмыкнул. До чего же не вязалась на рамская настойка со скромницей Лирой. Вот Амаль, которая плевать хотела на устои, традиции и чужое мнение, легко опустошила бы этот стакан. Лира же подавилась и закашлялась. Я выпил залпом резко пахнущую настойку и заговорил. «Завтра я уезжаю в Даир». «Это поручение командира роты». «Почему именно ты?» Откашлившись, робко поинтересовалась Лира. «На это есть причины. Я не знаю, сколько времени займёт поездка. Возможно, меня не будет очень долго». Лира молчала. Её внимательный взгляд, казалось, забрался мне в череп. Нашёл ответы на все вопросы, повисшие в воздухе, и рассказал всё за меня. «Ты не хочешь, чтобы я тебя ждала». Прошептала она и вновь хлебнула из стакана. «Ну же, Амир, скажи ей правду. Разбей любящее сердце и окончательно превратись в мерзавца». «Не хочу», — наконец выдавил я. «Для нас обоих будет лучше, если я не вернусь в Адрам». «Ты останешься в Даире?» «Нет, я запрошу перевод». «Но почему?» «Почему ты не хочешь возвращаться в Мирею?» Я понял, что пора менять свою жизнь. «Прости меня, Лира. Ты невероятная девушка, мечта любого мужчины. Красивая, добрая, милая, нежная. Да я готов всю ночь напролёт перечислять твои достоинства. Но ни одно из них не помогло тебе меня полюбить», — понурив голову, пробормотала Лира. Я понимал, что разбиваю ей сердце и готов был вырвать своё, только бы она не страдала. «Я попросту не заслуживаю тебя». Лира подняла на меня глаза, в которых застыли слёзы, и выпалила. «Я не хочу, чтобы меня заслуживали. Я люблю тебя, Амир. Люблю всем сердцем. Я с нетерпением ждала нашей помолвки, мечтала о свадьбе и детях. «Я была готова делить тебя с войском Навиров и даже поехать за тобой в любую провинцию. А теперь очевидно, что моя любовь куда сильнее, чем твоя, как издевательски заметила Амаль». Я налил себе ещё настойки и одним глотком опустошил стакан. Лира была права. Каждое её слово било в цель. Я всё это знал, но обманывать больше не мог. «Всё дело в ней?» — устала спросила Лира. С самого возвращения ты не смотришь на меня, как прежде. Все эти дни ты будто не видел меня и оживлялся только в её присутствии. А мир тебя словно приворожили. Почему именно она? Это полоумная ведьма, о которой ходит ужасная молва. Чем она привязала тебя? Лира, всё не так просто. Я виноват перед тобой. Очень виноват. «Я уеду и больше никогда не покажусь на глаза ни тебе, ни Тиру. Ты забудешь меня и выйдешь замуж за человека, который полюбит тебя всем сердцем. Я тебе такой любви дать не способен. Прости меня». «Значит, всё это время ты притворялся?» С обидой и негодованием воскликнула Лира. «Ты держал меня за руку, обнимал, обещал. Ты целовал меня, Амир». «Разве это ничего не значило для тебя?» «Значило. Я был уверен, что люблю тебя, но понял, что ошибся, принял нежность и благодарность за любовь. Разве тебе это нужно?» «Мне нужен ты. Даже если так. Даже если не любовь, а нежность. Я согласна на это». Лира вскочила на ноги, сжимая кулаки. По её раскрасневшимся щекам катились слёзы, но во взгляде бушевал шторм, невиданный мною до сегодняшней ночи. «Эта шлюха легла с тобой в постель? Можешь не отвечать. Я уверена, что легла. Недаром говорят, что эту гадину не взял только ленивый солдат из её проклятого отряда. Что ж, я наивно полагала, что ты согласишься подождать до нашей первой брачной ночи, но раз так, бери меня, Амир. Неужели я её хуже?» Дрожа, словно осиновый лист, Лира потянулась к пуговицам на груди и даже успела расстегнуть парочку, прежде чем я вскочил с кресла и схватил её за руки. Она плакала и вырывалась, пытаясь расстегнуть платье. Я с силой прижал Лиру к груди, от отчего она разрыдалась ещё сильнее. Хрупкое тело сотрясалось от слёз, а моё сердце сжималось в комок. Я чувствовал себя последним подонком. Да и был им с тех пор, как позволил себе увлечься Амаль, а после глупо влюбился в неё. «Почему ты меня не хочешь? Разве я хуже?» лепетала Лира, уткнувшись в мою грудь. «Ты девушка мечты». «Но не твоей», — всхлипнула она. «Но не моей», — с тяжёлым вздохом подтвердил я. Лира ещё пару раз всхлипнула и отстранилась, будто я её ударил. На её заплаканном лице отразилась ярость. «Амаль выйдет замуж за моего брата. Она никогда не выберет тебя. Только такая дура, как я, могла полюбить простого Навира. Ей нужна власть, а не ты». «Я знаю». Всего два слова поставили жирную точку между нами, людьми, едва не связавшими своей жизнью. С этого мгновения на меня смотрела сестра воеводы и не более. Больше Лира не сказала ни слова. Схватив пальто, она убежала так быстро, как могла. Я же бессильно плюхнулся в кресло и налил себе ещё. В камине раздался странный шорох, но, конечно же, там не оказалось ничего, кроме догорающих дров. Я вздохнул и закрыл глаза. Разговор с Лирой дался куда тяжелее, чем представлялся. Хуже я себя чувствовал, лишь когда был уверен, что Кадар убил Амаль. Амаль. Похоже, этой ночью мы так и не поговорим. Не знаю, сколько ещё просидел вот так, сверля невидящим взглядом потрескивающий камин. Я не хотел возвращаться в корпус Навиров, глупо оттягивал миг, когда покину этот дом навсегда, так и не посмотрев на неё перед отъездом. Девушка, разрушившая всё, что я построил. Воплощение огня, которое я осмелился схватить голыми руками и, конечно же, обжёгся. Та, кто заняла собой каждую из моих мыслей. Я молил владыку увидеть её ещё хотя бы раз, и он меня услышал.